Глава 19, Москва. МГУ. Хотя я и был готов к чему угодно, но ничего страшного не произошло. Мой текст просто причесали. Во-первых, убрали все фамилии. Во-вторых, название фабрики завуалировали так, что ее не вычислить. Ну и еще несколько моментов сгладили. Вот, собственно, и все. Удивительно. Вера сильно сомневалась, что статью пропустят. А у нее опыт будет здоров. Это что ж, Захаров так на Ландера насел. «Не будет ли у нас всех теперь проблем?» «Ну, что там?» — спросил, не скрывая своего любопытства Гусев. «Такой вид озадаченный». «А? Все нормально», — ответил я, вспомнив, что он стоит рядом. «Пять минут, полет нормальный, идем ко дну». «Что? Сам еще ничего не понял, честно признался я. Сильно твой текст поменяли?» В то и дело, что почти не поменяли. Озадаченно посмотрел я на него, а ведь и редактор очень сомневался, что статью в таком виде пропустят. — Ну, пропустили же! Значит, все хорошо. Я бы не спешил с такими выводами. Нервно рассмеялся. Я понимаю, к чему он клонит. Хочет, небось, собрание курса по этой статье провести. Может, подождем? — Чего? — Реакция на статью. — Ну, давай, — с опаской глядя на меня согласился он. — Ага. Только теперь сообразил, что на такой материал может быть реакция сверху. И мне понравился этот взгляд, словно человек уже прикидывает, как в случае чего от меня быстро дистанцироваться. А вось вообще перестанет меня таскать на эти свои лекции для студентов по моим же статьям. Хоть какая-то польза будет от очень острой статьи. Москва, Старая площадь, Комитет партийного контроля, при ЦК КПСС. — Владимир Лазаревич. Заглянула к нежу помощница. «Еще одна статья Ивлева вышла». А, давайте ее сюда. Давайте, Таисия Григорьевна», протянула руку к подошедшей со свежим номером газеты «Труд помощницы». Он велел ей отслеживать статьи этого молодого дарования после того, как главный редактор дал ему очень высокую оценку. Межуев хотел лично оценить, так ли это, а то ведь Ландер мог и преувеличить таланты, Ивлева из каких-то своих соображений. Интриги. Везде интриги, ему ли не знать. Только лично самому все отслеживая, можно хоть что-то понимать в происходящем. Прочитав статью, Владимир Лазаревич снял очки и устало потер переносицу. — Что-то парень очень лихо обороты набирает, — подумал он. Чутье на острые вопросы у него, безусловно, есть, но его журналистская карьера слишком уж стремительно пошла вверх. ведь я ему это как подработку подкинул, не более того, я вовсе не имел в виду, что он должен журналистом становиться. Похоже, он не умеет делать что-то наполовину, если уже взялся, то работает с полным энтузиазмом». — А ведь жизнь — штука непредсказуемая. Можно быстро взлететь и также быстро сгореть. И, кстати, что ему скажет по этому поводу Ландер? Надо его набрать, поговорить с ним. После пар решил съездить на типографию проведать, как там Конан Дойль поживает. Ганина в кабинете не застал, нашел его в переплетном цеху. — Э, видал, какая красота? Показал он мне готовый первый том. Этот уже заканчиваем. Скоро второй начнем. Да, у него энтузиазм, как я вижу, появился. Наверное, ему кто-то объяснил ценности этого собрания сочинений. Макар Иванович, а у нас типография только для школьников пособие выпускает. А для маленьких детей что-то бывает? Ось, к канторным картам пацаны привыкают. Рассмеялся он. Что, дать тебе? «Да не надо пока. Им еще три месяца всего. Я так на будущее беспокоюсь. А у нас есть оборудование, которое из плотного картона может фигурную страницу вырубить?» «Зачем? страницы из картона?» «Ну, чтобы дети не порвали. Пусть с детства приучается читать». «Что ты придумываешь, Макар Иванович?» «Так можно, к примеру, большую букву, силуэт собачки или кошечки из толстого картона вырубить?» — Да можно, была бы штансформа так и наклеить на нее рисунок. Или сначала наклеить, потом вырубить. — Мне сначала этих семь томов надо выпустить, — кивнул он на томик Канандуэля. — А для цветной печати? У нас же все есть. Мы же печатаем атласы. — Образец мне покажи. С недовольным видом сдался Ганин. — Да нет в природе образца. Это еще надо придумать, нарисовать. «Тогда и ничего не выйдет!» Не сумев скрыть свои радости, ответил он. «Мы же под официальное издание работаем!» «А слабо взять на себя внеплановое обязательство по выпуску детской литературы?» — спросил я. «Ага, там же худсовет, там черт ногу сломит, прежде чем книгу тиражу допустят!» «Блин, еще и худсовет!» — разочарованно проговорил я, но, заметив ехидный взгляд Ганина, пообещал... «Ничего, я что-нибудь придумаю». Москва, редакция газеты «Труд», кабинет главного редактора. «Приветствую, Генрих Маркович. Прошел тут статью про директора Феодала». Межуев специально сделал паузу, ожидая реакции от главреда труда. Но Ландер прекрасно знал все эти приемы, сам ими пользовался и поддержал паузу в надежде, что Межуев выскажет собственное отношение к этой статье. Пауза затянулась, и Ландеру, как младшему позванию, пришлось начать говорить первому. «И как вам, Владимир Лазаревич? Тоже считаете, что статья правильная?» Начал прощупывать почву Ландер себе для понимания, знал ли тот о статье заранее, и как в дальнейшем относиться к тому, что приносит Ивлев, воспринимать ли это как мнение самого Межуева. Но тот своим мнением делиться не спешил. А... Вы еще считает, что статья правильная? — вместо этого спросил он. — Захаров, второй секретарь горкома, — с готовностью доложил главред. Межуев удивился, но вида не подал. — Статья, конечно, правильная, — сказал наконец он, и Ландер с облегчением выдохнул. — Меня только удивляет, как она все согласования прошла с таким содержанием. «Владимир Лазаревич, нас очень активно поддержал горком в лице товарища Захарова». «Я понял». «Спасибо, Генрих Маркович», — сказал Межуев и попрощался. Ландер, анализируя их разговор, так и не понял, знал ли Межуев заранее о статье, а тот, положив трубку, удивленно покачал головой. «И когда уже Ивлев успел с Захаровым такие тесные отношения наладить?» Думал он, нет, тот парень действительно очень перспективен, далеко пойдет. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР Президиума Верховного Совета. Целый день Самедов собирался с духом, чтобы пойти к Валиеву. Все его существо яростно сопротивлялось и протестовало. Против этого унижения надеваться было некуда. На совещании в пятницу на даче у Володина ему было сказано, что найти возможности повлиять на ситуацию не вышло ему самому. Теперь надо идти к руководителю этой группы молодежного контроля и попытаться уладить вопрос, войдя в ее состав. Самедов поднялся из-за стола, выдохнул, как перед прыжком с десятиметровой вышки с решительным и деловым видом направился на улицу. Прогулка длиной в 25 минут ему совсем не помешает, чтобы расслабиться перед важным разговором. Вскоре он добрался до здания, прошел контроль на входе, а затем подошел и к двери в комитет по миру. Остановился на миг перед ней, натянул на лицо независимую улыбку и нажал на ручку. Поздоровавшись со студентами и старым сотрудником Валиева, он прямым ходом направился к нему в кабинет и прикрыл за собой дверь. «Добрый день, Эльдар Ренатович!» Протянул он ему руку, широко улыбаясь, поздравляю с назначением. Очень рад, что именно вы стали руководителем группы молодежного контроля. Я с самого начала планировал принимать посильное участие в ее работе. Если вы решите использовать мой опыт руководства подобными структурами, буду очень рад стать членом вашей группы. Валиев явно не ожидал ничего подобного. Скромно улыбаясь, пожал протянутую руку и попросил несколько дней на подумать. На что Самедов, естественно, вынужден был согласиться и, выразив надежду на долгое и плодотворное сотрудничество, отбыл в свояси. Москва, Лубенга. Отмаршировав полтора часа в спортивном зале с большим зеркалом, под руководством специалиста из мира моды Диана и ее новый куратор Мария вытянули уставшие ноги, воспользовавшись перерывом. «Мария, помня, что должна». Подружиться с девушкой не стала сидеть в сторонке, а сама активно вышагивала рядом с ней, повинуясь указаниям старушки графского происхождения, решившей сотрудничать с большевиками в двадцатых годах этого века и прибывшей прямо из Парижа в Москву. После войны она работала нелегалом в Милане и Париже и только недавно вернулась в СССР. Мария знала только некоторые факты из ее биографии. Но Диане она не сообщила ничего, как и положено. Только с придыханием сказала, что она воспитала целую плеяду звезд подиума. — Как они вообще вот так ходят целыми днями? — разминала руками натруженная икра Мария. — Это же уму непостижимо. — Девочки, перерыв тридцать минут, — сказала им Ольга Анатольевна и вышла из зала. — Она такая красивая и элегантная, несмотря на возраст. — С завистью проговорила Диана. — Это не внешняя красота, это взгляд, — заметила Мария. — Встань перед зеркалом. — Опять? — Встань, встань. — Что видишь? Себя — Себя, — недовольно ответила Диана. — А теперь выпрями спину, подними подбородок и смотри на свое лицо ниже глаз. — Так. — А теперь посмотри выше глаз. Чувствуешь разницу? — Ничего себе, — воскликнула Диана. — Всего лишь взгляд. «Да», — улыбнулась Мария, — взгляд царицы, взгляд служанки. «Обалдеть! Учись!» — улыбнулась капитан. «Ладно, давай, пока ноги отдыхают, поработаем головой и вернемся к подставам. Что должно тебя сразу насторожить?» «Это навязчивость. Человек будет навязывать тебе свое общество. Возможно, просто набиваться в друзья». Возможно, сразу начнет демонстрировать свое лояльное отношение к странам, со соцлагеря, социализму, коммунизму, советским людям и так далее. А может, сразу начнет намекать, что имеет доступ к сведениям, интересным для нашей разведки. Любой из этих признаков может говорить о подставе, а два или тем более все три – это гарантированная подстава. «Это легко», – уверенно заявила Диана. «Не скажи». А представь, навязываться начнет девушка из эмигрантов. Ой, я так соскучилась по родной речи. Ой, я так рада видеть русского человека. Тебе так приятно станет, что она родины не забыла. Подожди, так мне что, и со своими, получается, нельзя общаться? Удивленно посмотрела на нее Диана. — За кордоном нет своих. Запомни это и не доверяй никому. Только резиденту и центру. А общаться можно, только надо делать это с умом и замещать, что на самом деле интересует собеседника. Информация о том, кто навязывает свое подозрительное общество выходцу из СССР, тоже очень ценна. Это же может быть и агент СРУ. Разоблачить его – важное разведывательное достижение, но ни в коем случае нельзя ему давать понять, что он раскрыт. С ним же можно и двойную игру завязать, скармливая ему фальшивую информацию. После типографии поехал в спецхран. Надо бы еще новинок для Межуева найти. И запрошу периодику повторно, что несколько последних раз брал, попробуя найти статью про дорожные весы на тензодатчиках. Сказал А, надо говорить Б. Из библиотеки поехал сразу на тренировку на ЗИЛ. Хорошо, что есть кому же не помочь. А то бы меня совесть замучила, что я тут спортом для души занимаюсь, а она там, бедная, одна с двумя грудничками. Напарные упражнения опять встали с сатчаном. «Был сегодня в типографии», — поделился я. «Ганин вот-вот сдаст первый том собрания сочинений Конан дойля Что-то он больно воодушевлен. Надо бы за ним присмотреть, как бы он не попытался наладить сбыт излишне напечатанного тиража». Если он нашим покупателям его сдаст, это одно. А если у него ума хватит свой рынок сбыта искать, может нам всю лавочку спалить. Можно там как-то Мещерякова к этому вопросу подключить?» «Хорошо. Доложу, Бортко, пусть решают», — ответил Сачан. «Слушай, понимаю, что вам это сейчас совсем не нужно, но такое место хорошее. Ты про что?» Должность будет с Нового года в Союзе Обществ дружбы с зарубежными странами. Это такое место. Иностранцы, руководство разных стран, со временем загранкомандировки. Да у меня и так вроде работа нормальная. Задачно посмотрел я на него. Да там женщина нужна. Блин, маму что ли устроить? Там какое образование надо? Ну, это простой секретарь, можно и без института. Но для карьеры со временем диплом, конечно, будет нужен. Мама экономист. Секретарем ее устраивать не то, не все. Но я поговорю с ней. А где эта организация территориально находится? Прямо через дорогу от метро Арбатская, представляешь? Радостно сообщил он. Красота какая. Так добираться удобно. Тут пешком до метро, там пешком. Предложу обязательно, сегодня же. Тебе когда дать ответ? Желающих много. Чем быстрее, тем лучше, но пару дней места всяко для тебя подержу. Главное, если не нужно, сразу сообщи. После тренировки всю дорогу думал над его предложением. У мамы высшее экономическое образование, зная бабушку неудивительно, что настояла на своем и заставила ее выучиться, хотела она или не хотела. Секретарша и маму сажать в ее возрасте с высшим образованием, ну такое себе. Но ведь и место в самом деле хорошее. Но не обидится ли мама, если ей предложить, не поняв, о чем идет речь? Потом в голове всплыла еще и Галия. А если ей тоже захочется? Она-то точно должна понять, какое место козырное. Здоровым чистолюбие мне отделена, знает, что в СССР все, что связано с иностранными делегациями, дает много возможностей и высоко котируется. «Но, блин, дети совсем маленькие. Не решит ли она, что я ее на работу выпихиваю, чтобы она быстрее начала деньги зарабатывать, вместо того, чтобы позаботиться, о жене дать ей побольше с детьми посидеть? Хотя я и сам точно предпочел бы такой вариант. Но она человек энергичный, заметно по ней, как она в четырех стенах замучилась уже сидеть. Не довести бы ее до депрессии». Пока доехал, расстроился, что не могу понять, предлагать маме или не предлагать, предлагать Галие или не предлагать, не обидятся ли вообще обе. Мама, что вижу в ней секретаршу, а жена, решив, что на работу выгоняют так рано. Галия сразу почувствовала, что я не в настроении. — Что-то случилось? — напряженно глядя на меня, спросила она, накладывая мне ужин в тарелку. Мама с Ахмадом тут же рядом присели взволнованно уставились на меня. — О как! Да сачан такое место хорошее предложил, а устроить на него некого. Решил прекратить ломать голову и просто рассказать, как есть. — В союз общества дружбы с зарубежными странами требуется секретарша. Очень неплохая работа по всем меркам. В будущем может и загранкомандировки включать. На метро Арбатская только дорогу перейти и на месте. Мам, может, ты туда пойдешь? — Я вообще-то экономист с дипломом. Удивленно посмотрела она на меня. «И зачем мне метро Арбатская, если мне тут пять минут до работы?» «Логично», — согласился я и сам, понимаю, что все так и есть. «Галия пусть идет», — предложил Ахмат. «Пока учится секретарша самое то, а выучится, уже своя будет сразу и повысят». «Так, а детей куда?» — спросил я. Я-то привык уже в двадцать веке, что женщина часто до упора сидит в декрете. И декрет длинный, не нынешнему. Но надо послушать и мнение членов семьи, и на Галию посмотреть, как она отреагирует на слова Ахмада. О, как! Глазки-то загорелись. Засиделась моя девочка дома. «Папа будет Ирине Леонидовне помогать», — решительно сказала жена. «Он мне уже сказал выходить из академы на второй семестр». Первый мне Тарас Семенович обещал закрыть по результатам учебы в Брянске. «Вот вы даете!» — удивленно посмотрел я на жену. «Это когда вы все решили?» «Вчера», — смутилась она. «Папа же ехать собирается в Святославль завтра с мамой говорить. Аначе что сразу орать начинает, что я вместо четвертого курса сейчас в академии после первого. Вот мы и подумали с папой, что пусть будет хотя бы второй курс. Тарас Семенович не против». «Так, давайте обдумаем». Задумчиво посмотрел я на нее. «Тесть дежурит сутками. Я бегаю по городу вообще по неопределенному графику. Ирина Леонидовна что, одна в это время здесь будет с двумя крохами?» «Я буду помогать», — вступила в разговор мама. «У меня в пять часов рабочий день уже заканчивается. Я через пять минут дома буду. А до пяти?» «Уверена, что хорошо, подумали», — спросил я. «В институте Галия как собралась и одновременно учиться? На вечернее переведется? До пяти на работе, а потом на учебу? И только в полность тихо откроется дверь?» «Слушай, нам до июня всего продержаться», — вступил в разговор Ахмат. «Там учеба у Галии закончится, легче будет. А в сентябре?» «Малым уже год исполнится. Кстати, а вы на очередь в Ясли встали?» — Встали на всякий случай, хотя и не думал, что нам так рано, если понадобится, — ответил я. — Все в год отдают, — удивленно посмотрела на меня мама. — Ты забыл, как мы Аришку отдали? — Эх, ну все же давайте сейчас еще не будем принимать решения. Подумаем еще, — предложил я. — Очень серьезные вопросы поднимаем и по учебе, и по работе, и по детям. Утро вечером мудренее, так что не будем спешить. Тем более Сачан мне два дня дал на обдумывание. — Больше всего я боюсь, как бы дети брошенные не оказались. — Сын, это почему они будут брошенные? — обиделась мама. — Что ты хочешь сказать, что мы с Ахмадом плохо за Аришку смотрели, пока Инна доучивалась? — Нет, конечно, вы еще и лучше за ней смотрели, чем родители, — поспешил ответить я. — О, я совсем забыла, — воскликнула жена и побежала в прихожую. — Тебе письмо пришло от Камарцева. Протянула она мне конверт с буквами «СА» вместо марки. «О, спасибо», — сказал я, беря у нее из рук конверт. «Все тогда по этому вопросу на сегодня. Давайте еще подумаем. Ладно, и завтра уже примем финальное решение». Мама встревожена переглянулась с Ахмадом. «Мне показалось, или меня одного напрягает, что мать двоих трехмесячных грудничков собралась так решительно, ни о чем не задумываясь, выйти на работу». «Нет, я все понимаю, что в семидесятых и не то творилось. Вполне можно было оставить маленьких детей бабушки и поехать бам поднимать или казахстанскую целину. Но я лично не хотел бы такого экстрима для своей собственной семьи». Распечатал Славкино письмо. Он благодарил меня за поздравление с днем рождения. Похвастался, что дали младшего сержанта. «Интересно, когда и дали, он мне не написал или я не помню?» Передавал мне привет от командира своей части. Писал, что часто бывает в Святославле. «Вам от Эммы Липкин привет», — взглянул я на маму с Ахмадом. «Что там Славка пишет?» — обрадовалась мама. «Пишет, что младшего сержанта дали, и что ему еще год служить осталось. Поздравляет с наступающим». А Лероевы сразу ностальгировать начали, вспоминать родной для нас всех механический завод. Нам с Галией тоже было что вспомнить. Во вторник с утра приехал в университет, и мои парни меня тут же огорошили, что Валиев срочно ждет моего звонка. «Что там опять у вас случилось?» — озадаченно спросил я. «Самедов к нему вчера приходил зачем-то», — вспомнил Булатов. «Блин, только этого не хватало», — ответил я и пошел вниз к автоматам. «Ильдар Ренатович, Ивлев?» — начал я, услышав в трубке знакомый голос. «Доброе утро. Вы просили позвонить». «Да-да, привет, Павел. Тут ваш старый знакомый из комитета комсомола МГУ вчера заходил. Просится к нам в молодежную группу, говорит, имеет неоценимый опыт работы в подобных структурах». «Самедов-то?» — удивленно рассмеялся я. «Вот дает. Вы бы спросили его, он хоть в одном рейде-то сам был вообще. Вот даже как!» — удивился Валиев. Лучше не связывайтесь с ним, Ильдар Ринатович. Не знаю, зачем ему это надо, но точно не для того, чтобы работать. Как бы он ни подсидеть у вас собрался, войдя в группу, добиться должности главы группы, немытьем-то катаньем. Я понял. Спасибо, Павел. Немного ошарашенно поблагодарил он меня и попрощался.